Опасные лучи. Со времени высотных полетов стало ясно, что нельзя пройти мимо другой проблемы, проблемы облучения. Вначале это была проблема облучения солнечными лучами. Известно, что поток тепловых лучей Солнца в состоянии растопить окружающие полюса Земли гигантский ледяной панцирь. Однако до Земли доходит, видимо, не более одной пятой тепловых лучей Солнца. Большая их часть задерживается и отражается облаками. Это звучит как парадокс, однако является фактом. Лишь после того, как солнечные лучи нагреют земную поверхность, тепло распространяется в воздух. Причем с увеличением высоты понижается температура. Дилетанту это может показаться странным, поскольку он полагает, что чем дальше от Земли, тем выше должна быть температура. В действительности же на высоте в 11 километров, которая вполне доступна высотным самолетам, температура составляет примерно минус 55 градусов по Цельсию. Таким образом, здесь господствует ледяной холод, и поскольку воздух на этой высоте не содержит воды, здесь не существует и такого понятия, как погода, к которому мы привыкли на Земле. Высотный полет и действия облучения — неразрывно связанные между собой явления. Всем известна сила ультрафиолетовых лучей, проявляющаяся прежде всего на вершинах высоких гор. Против этих лучей вынуждены искать защиту и летчики. Чем выше, однако, поднимается летчик, чем дальше он уходит из атмосферы, тем заметнее становится облучение другого рода, космическое. Оно представляет огромную опасность, аналогичную облучению лучами рентгена и радиа, которые люди научились одновременно благословлять и проклинать, и которое приобрело совершенно новое значение с той поры, когда развитие ядерной физики принесло человеку столь роковое знакомство с атомным облучением. Само собой разумеется, что в интересах авиации будущего врачи начали исследовать эту проблему. Облучение в условиях высотного полета и космическое облучение поставило перед ними множество вопросов. В 1957 году американский врач майор Дэвид Симмонс, известный специалист в области авиационной и космической медицины, поднялся на воздушном шаре на 30 километровую высоту и провел там несколько часов. В целом его полет продолжался полтора дня. Он сидел в гондоре воздушного шара, в небольшой камере повышенного давления, окруженной со всех сторон пространством, почти лишенным воздуха. На этой высоте давление составляет всего лишь одну сотую атмосферы. Правда, он не достиг еще границы атмосферы и состояния невесомости и не был полностью отдан во власть космического облучения. Тем не менее, восприятие этой гигантской высоты оказалось достаточно впечатляющим. Даже днем все было погружено в темноту. Горизонт представлялся мерцающей кривой, которую никогда не видят люди. На этой высоте можно самому убедиться в том, что Земля круглая. Симмонс видел одновременно Солнце, Луну и звезды. Он испытал чувство грандиозной отрешенности от Земли, и когда за ночь шар опустился, и на следующее утро Симмонс оказался на такой высоте, где снова были день и ночь, он почувствовал себя, наконец, дома. Достигнув при спуске атмосферы, Симмонс вновь подвергся большой опасности. Бушевала гроза. Правда, он мог вместе с драгоценной гондолой спуститься на парашюте, но не сделал этого и в конце концов благополучно приземлился на воздушном шаре. После оприземления доктор Симмонс запротоколировал свои переживания и впечатления и поведал таким образом миру о том, что чувствует человек, сидя в гондоле воздушного шара на высоте 30 тысяч метров над землей, когда вес его тела составляет всего лишь один килограмм и когда гондола реагирует на малейшее движение, как на порыв штормового ветра. Если ему необходимо было нагнуться слегка вперед к монтированному стенку кабины и телескопу, с помощью которого Симмонс хотел преодолеть мрак, то гондола реагировала на это движение очень быстрым вращением в течение 10-15 минут. Симмонс точно регистрировал все — пульс, дыхание, пищеварение. В своих записях он рассказал, какое захватывающее впечатление произвели на него заход солнца и гроза, разразившаяся глубоко внизу.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 Хотя многое в этой области еще не ясно, но некоторые достоверные данные опытным путем уже получены. О них недавно сообщил профессор Калифорнийского университета доктор Корнелиус Тобиус. Американский национальный комитет по вопросам защиты от облучения считает, что допустимой дозой для летчиков, проводящих тысячи часов в год в верхних слоях атмосферы и вне ее, является 0,3 Бера